Эпилог Последний парус вскрылся вдали, может просто перестал видеть, ведь зрение-то уже не то, что раньше. Ирус, отвернувшись, побрел вдоль берега, чуть шаркающей походкой. Ну, так, на дворе стоял 603 год, ему как раз исполнилось 70 лет, а как известно, старость не радость. В сторону Англии уходила целая армада из сотни ладей, каждое из которых могло поместиться по 50 человек. Флот развивали последние 20 лет, добили саксов на островах и теперь шли бить их в Англию, куда их успело переселиться весьма значительное количество. Еще до того, как их рус хорошенько потрепал. Так что он решил не останавливаться на полпути и решить вопрос окончательно. Благо один из сыновей просто бредил морем, так что помощник в строительстве флота, ставший в итоге адмиралом, у него имелся. Сам Рус, вот уже как 10 лет, находился на пенсии, отдав всю полноту власти своему сыну от обрыки Мария Всеслава. Когда тому исполнилось 25. Приглядывал, конечно, до да советами помогал, но не часто, на сына старался не давить, только если сам попросит или совсем уж косяк косячный готов был упороть. В свое время он хорошо вложился в сыновей в плане образования, плюс индивидуальное обучение. В общем, передал все свои знания. Главным своим достижением Рус считал то, что не дал развиться и установиться аристократии. Развитие образования и вечевая форма правления не дала им возможности подгрести под себя власть. То есть по факту СССР или Радославия стала империей. А империя – это ведь не название или большая территория, а форма правления через чиновничий аппарат, в число которых может войти любой гражданин или подданный по факту получения достойного уровня образования в той или иной сфере, а не по праву крови. В свое время ему пришлось сильно помучиться, настраивая этот народный орган управления, но в итоге он все же заработал на постоянной основе, издавая законы и, что важно, контролируя их исполнение. Обры постепенно ассимилировались, как и эгипиды с лангобардами, чему весьма способствовали совместные походы на франков, фактически завоевав их северо-восточное королевство, коим правил Сегиберт. После этого франки вновь объединились в единое королевство под рукой Гунтрамна, и дальше война с ними шла достаточно упорно. Но славянские армии продолжали двигаться вперед, захватывая одну область за другой. Зачем? Он хотел объединить всю европейскую расу под одной рукой, Пока это реально. Смогли же китайцы это сделать, когда к власти пришел Шихуанди, тот, что построил Великую Китайскую Стену. Он разве что с корейцами обломался, так чему они хуже? Действовал пан Рус на этом пути достаточно жестко. Женщин и малых детей отселял на восток, смешивая их со славянскими и балтийскими племенами, коих также стал постепенно присоединять к Радославии а мужиков, большей частью отобрав для себя ценных специалистов, продавал ромеям. У них шла перманентная заруба, как с персами, так и с тюрками. Император Юстин II расширял империю на юг, захватывая богатство Востока. Он нацелился на Африку, так что воины ему требовались постоянно. «Вот и англичан им скоро подкинем», – подумал он. «И потом еще долго будем подкидывать, пока не закончится». Ха-ха раз долго думал, что делать с Мухаммедом. Более-менее заработавшая внешняя разведка донесла о появлении некоего проповедника-пророка. Проще всего, конечно, поступить по формуле «нет человека, нет проблемы». Но в итоге решил, пусть живет. Противовес христианству на Востоке не помешает. Да и для славящих рода эта агрессивная религия будет дополнительным стимулом не расслабляться. А то зарастут жирком, да сгниют изнутри. Христианству в изначальной исторической последовательности это, правда, не помогло, но это из-за того, что они внутри себя дрались и делились. Рус также составил план дальнейшего развития государства и даже сделал наметки в техническом отношении. Те же двигатели, от паровика до ракетных. Все не вслепую тыкаться будут потомки. Так, продолжая прогуливаться вдоль берега, Рус вдруг встал, ощутив невесомость, и упал на колени. Краем глаза увидел, как к нему бросились его телохранители, но понял, что все, пришло его время. Неожиданно в голове словно рванула граната, и стремительным потоком хлынули видения, чья-то память жителя начала 21 века вливалась в его сознание. «Вот детские годы, школьные, институтские». «Получилось», – прошептал он с улыбкой. Человек, что стал невольным донором информации, также зайдя в непростую геомагнитную зону, да еще в момент сильной солнечной активности, был учителем математики, но при этом неплохо знал историю, и рус смог вычленить основные вехи. Так, согласно его плану, Радославия должна была каждое столетие отжимать у степняков часть Земли по рекам Днестр в 700 году, Южный Буг, к восьмисотому, Днепр к девятисотому и так далее. Но не просто захватывать, захватить можно и быстрее, а предварительно освоить захваченное перед новым броском на восток. Отсутствие внутренних войн и планомерный натиск на запад и, конечно же, пришедший к шестисотому году в норму климат дало мощный прирост населения, плюс захваты у франков и англов что позволяло заселять отжатые у степняков пространство, предварительно поставив крепости и стены. Франков дожали к 700 году, а потом еще два столетия долбили Пиренейский полуостров, засевшими в горах Вест, Готами и Басками, параллельно проводя налеты на Англию и Скандинавию. В X веке произошла Первая война с Ромейской империей, и Родославия отбила от нее Италию. В этой войне был потерян секрет пороха. В 11 веке произошел второй конфликт, длившийся два десятка лет. Ромеи обзавелись мощной артиллерией, но это им в конечном итоге не помогло, и противостояние закончилось полным разрушением Константинополя. Зато в Азии и Ближнем Востоке ромеи развернулись по полной, хотя там им противостояли резко набравшие за 100 лет силы мусульмане. До Тихого океана дошли в 16 веке. Причем не просто дошли, а проложив железную дорогу от берегов Атлантического, началась экспансия на американский континент. Но без особого фанатизма. Взяли себе только северный материк, южный оставив индейцам. Правда, не пуская на него никого из конкурентов, как, собственно, и в Австралию, хе-хе. Не все было гладко. Несколько раз государство стояло на краю из-за внутренних неурядиц, дошло до гражданских войн, В 12 веке чуть не установилась абсолютная монархия, а в 14-м наоборот, пана чуть не свалила дума. В 16 веке произошло столкновение с Китаем. Заруба была жесткой, по типу Первой мировой с элементами Второй. Потеряли по нескольку миллионов человек, но в итоге остались при своих. В небо поднялись в 17-м, а в космос вышли в 18-м, достигнув Марса в 19-м. А в 20-м даже умудрились подвесить верхних слоях Венеры летающий город-станцию рус -Град. А в 21-м веке готовились послать межзвездный корабль-разведчик на парусной тяге, для чего строили возле Солнца мощную лазерную установку. Сознание окончательно померкло, но при этом Рус почувствовал, что его куда-то несло в бесконечность, время от времени будто притягивая то туда, то сюда, словно магнитом. В какой-то момент... Он во время очередного притяжения сделал волевое усилие на встречу и с хрипом вздохнул морозный воздух.